Глава 49. Эдди. Есть в английском языке два слова, способные более всех прочих вселить ужас в сердце судебного адвоката. И сейчас эти два слова, поступившие в виде текстового сообщения пару секунд назад, смотрели на меня с экрана моего мобильника. Они возвращаются. Присяжные отсутствовали в зале ровно 48 минут. За 48 минут можно много чего успеть. Но вот чего никак нельзя успеть за 48 минут, так это вынести справедливый и взвешенный вердикт по самому сложному судебному делу об убийстве в истории города Нью-Йорка. Это просто нереально. Наверное, у присяжных возник какой-то вопрос, подумал я. Это не вердикт. Такого просто не может быть. Но это был он. Где-то в глубине души я это знал. Я выбросил свой кофе в урну и повернул обратно к зданию суда. Прошел под развивающимися, порванными, выцветшими звездами и полосами, которые свисали с флагштока перед зданием суда. Сидящий на нем ворон протестовал против моего появления. Погибло уже так много людей, и не исключено, что погибнет еще больше, прежде чем все это закончится. Когда я был ребенком и рос в маленьком холодном доме в Бруклине, моя мама говорила мне, что никаких страшил и подкроватных монстров не существует. Истории, которые я читал в детстве о и ведьмах, уводящих детей от родителей в лес, она называла просто сказками. «Никаких монстров не бывает», — говорила она. Она ошибалась. Лифты в здании уголовного суда старые и жутко медленные. Когда один из них наконец доставил меня на мой этаж, я вышел из кабины, проследовал со всей остальной толпой по коридору в судебный зал и занял свое место за столом защиты рядом со своей клиенткой. Когда присяжные вошли в зал, воцарилась гнетущая тишина. Документы они уже передали секретарю. Все бумаги были оформлены в совещательной комнате. Моя клиентка попыталась что-то сказать, но я ее не расслышал. Просто не смог. Слишком уж кровь шумела в ушах. Я всегда мог неплохо рассудить, к какому решению склонятся присяжные. Был способен заранее предсказать его. И всякий, блин, раз оказывался прав. Это был первый вердикт, который я не взялся бы предсказать. Хотя в любом случае не оказался бы слишком далеко от истины. На мой взгляд, вероятности того или иного исхода были примерно равными. Так что с равным успехом можно было бы просто подбросить монетку. 50-50. 50 на 50. Я знал, чего хочу. Теперь я знал, кто убийца. Я просто не знал, увидели ли это присяжные. Я был шорами на глазах у присяжных. Секретарь встал и обратился к старшине присяжных. Высокому мужчине в клетчатой рубашке с грубыми руками. «Итак, оба вердикта вынесены?» — спросил он. «И вынесены единогласно?» «Да», — последовал ответ. «Единогласно». «По делу народ против Софии Авелина», — продолжал секретарь, «вы сочли подсудимую виновной или невиновной?» Старшина смотрел прямо перед собой. Нехороший знак. Обычно, если присяжные собираются вынести оправдательный приговор, они смотрят на подсудимого. Ждут, когда на того, ни в чем не повинного, обрушится цунами облегчения. Это то, что делает правосудие великим. Это мощь. Я опустил голову. Я не мог туда смотреть. Гарри схватил меня за плечо, и я почувствовал, как напряглись его пальцы. Не было слышно ни единого звука, даже дыхания. Зал суда больше напоминал могильный склеп. И у меня возникло смутное опасение, что сейчас София будет похоронена в нем. Старшина присяжных прочистил горло, а когда заговорил, голос у него звучал так, словно он кричал откуда-то с крыши, высоко у меня над головой. «Невиновный!» На уши навалился все усиливающийся шум. София схватила меня за руку и вскрикнула прозвучало это одновременно по-человечески и по звериному стон боли и облегчения как будто из плоти вытащили острую колючку по делу народ против александра авелина вы сочли подсудимую виновной или невиновной на сей раз никакой паузы никаких колебаний виновный теперь уже шум стал просто оглушительным Горловой звук, вырвавшийся из горла Александры, был полной противоположностью тому, что издала София. Никакого облегчения, только боль и гнев. Руки у нее взлетели вверх, и Кейт попыталась успокоить ее. Угомонить собравшихся в зале было нереально никакими силами. Ряды для публики взорвались возбужденным гомоном, и все, что мог сделать судья Стоун, это сказать Кейт, что приговор ее подзащитной будет оглашен позднее, Прежде чем он распустит присяжных, отзовет залог Александра и закроет слушание. Драйер все еще победно тыкал в потолок кулаком с ухмылкой злобного удовлетворения на лице, когда охранники суда подошли к Александре, приготовив наручники. Она отшатнулась от них, крича: Нет, нет, нет, они ошиблись, это была моя сестра. Они окружили ее, сковали наручниками и увели. Кейт последовала за ними. Прежде чем они скрылись за боковой дверью, Кейт обернулась, увидела меня и подняла вверх большой палец. Для нее это было горькой радостью. Она поддерживала не ту сестру и знала это, и все же поступила правильно. Большая рука хлопнула меня по спине. Мы сделали это, Эдди, мы ее все-таки прищучили! сказал Гарри. Я не знал, как поступят присяжные. Понятия не имел. С того момента, как ты раскрыл дневник, все к этому и шло. Правда? Я так не думал. Я просто не мог предсказать, как все сложится. Я уже окончательно запутался где-то по пути. Ты очень долго не спал. Странно, что ты все еще способен держаться на ногах. Все нормально. Не можешь же ты постоянно предсказывать вердикты. Отдохни немного, сказал он. Шмыгнув носом, Гарри последовал за Софией, которая уже поглотила толпа. Репортеры засыпали ее вопросами шум, гам, вспышки фотокамер. Драйера тоже осаждали репортеры. Он напустил на себя дьявольский торжествующий вид и поблагодарил свою команду. «Я протиснулся сквозь толпу, не поднимая головы, и направился к выходу. Все было кончено. Убийца в тюрьме. София на свободе». Правосудие, если такая вещь, как правосудие, вообще существует, редко находит свое отражение в вердикте. Правосудие — это не о том, что правильно, а что нет. Люди совершают ошибки, Как преступники, так и присяжные. Вердикты часто бывают ошибочными, потому что люди несовершенны. Этот вердикт оказался правильным. И, выходя из здания суда, я посмотрел на звезды и полосы и подумал, что, пожалуй, они все-таки не в таком уж плохом состоянии. Мне было нужно поскорее вернуться в свой офис. Хотелось забраться под одеяло и проспать до следующего года.